Глава 18 Клара. Нелл, похоже, решительно настроена впихнуть в мою голову как можно больше информации. Сначала она показывает мне верхний этаж со всеми его столами и дверями. Через одни двери можно входить и выходить, а через другие — только входить или только выходить. Причину этой странности она никак не объясняет, а я не нахожу в себе смелости спросить. Так что просто верю ей на слово. На следующий этаж ведет винтовая лестница, и Нелл направляется к ней. По пути мы минуем несколько клеток и серебряных прутьев, висящих на тросах над пропастью в центре библиотеки. «Книжные лифты», — поясняет Нелл. Даже не пытайтесь покататься на них, добавляет она сурово погрозив мне пальцем. Они предназначены для книг, а не для людей. Синий дракончик, или Виверна, как Нел его назвала, приподнимает с ее плеча голову и встопорщивает в мою сторону гребень, словно подчеркивая слова старшего библиотекаря. Да, госпожа! Послушно бормочу я. Нел и Виверно фыркают, слаженно и весьма одинаково. Затем дракончик опускает голову, а женщина продолжает вести меня к лестнице. Этой парочке явно невдомек, какую странную картину они собой представляют. Вы увидите, говорит Нел, что библиотека словно живет своей собственной жизнью. И, как и большинство других библиотек, обладает характером. Насколько я понимаю, вы уже работали в библиотеке? Да, незамедлительно отвечаю я, и в библиотеке Аурелиса, в рассветном дворе. А, -а, -а кивает Нел, я бывала там раз или два. Библиотека Аурелиса отличается яркой индивидуальностью. Наша же библиотека. Старушка на секунду сжимает губы. Зверь совершенно иной породы. Не из мягких и добрых. Все дело в рейфах, конечно. Из-за них ее характер испортился. Но, Нелл вздыхает, мы все равно ее любим как матери любят даже самых порочных своих детей. Мы доходим до лестницы и начинаем спускаться на другой уровень. Нейл сообщает, что они с библиотекарями ограничивают свою деятельность верхними двадцатью этажами. Она даже не знает, сколько всего в библиотеке этажей. Дальше двадцатого она спускаться не отваживалась, и надеется, что ей не придется этого делать. В любом случае, основная часть работы проводится на верхних десяти этажах. «Сегодня я проведу тебя по верхним пяти этажам», — говорит Нел, пока мы спускаемся. «Оставшиеся пятнадцать этажей тебе покажет принц, когда будет готов. С этим местом лучше знакомиться в его компании». Далее она объясняет, что самый верхний этаж, который мы минуту назад покинули, считается основным рабочим пространством, где, по ее словам, делается большая часть писанины. Этот этаж они зовут первым, хотя он самый верхний в цитадели. А это, сходит Нелл со ступенек, второй этаж. Наконец-то я вижу книги. Множество книг. Полки вырезаны прямо в стенах, как и столы на верхнем этаже. Они возвышаются где-то на пятнадцать футов и забиты от пола до потолка. «В них рейфы?» — затаив дыхание, спрашиваю я. «Нет-нет», — качает Нел головой. Второй этаж посвящен магии античности. Здесь собраны древние книги заклинаний, написанные на всех человеческих языках, как мертвых, так и живых. В ваши многочисленные обязанности младшего библиотекаря будет входить просмотр этих книг в поисках любых упоминаний рейфов. Рейфы существуют гораздо дольше, нежели мы первоначально полагали, но в разных местах и в разное время их называли по-разному. И на протяжении веков различные магические культуры по-разному с ними справлялись. Нел ведет меня вдоль изогнутой стены медленным степенным шагом. Иногда она проводит пальцем по корешкам книг. Принц пытается составить большую энциклопедию по рейфам. Он одержим этой мыслью, хотя со всеми привязками и перепривязками у него почти нет на это времени. Мы спускаемся на третий этаж, где полки также забиты книгами, как и на втором, только здесь они посвящены магии мифатов. Тебе известны Мифаты? спрашивает Нел. Я мотаю головой. Слово вроде звучит знакомо, но я не могу вспомнить, где его слышала. Орден Мифатов был основной магической школой мысли, когда я несколько столетий назад жила в человеческом мире, объясняет Нел. Говорят, что сейчас настоящей магии мифатов почти не осталось. Но в мое время они были силой, с которой считались. Их даже Фейри боялись. Мифаты знали о рейфах куда больше любого другого мага. Мне повезло встретиться лишь с одним из них». Губы Нел неожиданно смягчаются в улыбке, которая достигает и глаз. Она рассеянно поглаживает свернувшуюся на плечах Виверну. Зверек закрывает глаза и начинает рокотать. Видно, урчит. Мгновение они оба кажутся по-настоящему счастливыми. Однако мгновение это длится недолго. Виверна тыкается носом в щеку Нелл, отчего старушка, вздрогнув, опоминается и ворчливо отпихивает мордочку существа. Затем мы продолжаем экскурсию. Теперь мы спускаемся на четвертый этаж, тоже заставленный книгами. Тут много чего собрано. История магии, легенды о магии и сведения о магии. — Не то, что меня интересует, — признается Нелл. Подобные вещи — страсть Андреаса. Он у нас поэт. Последнее слово она выплевывает, как оскорбление. Нажил себе проблем со своей поэзией. Впрочем, у всех нас свои проблемы. Иначе бы мы не оказались здесь. Нелл вдруг останавливается и пристально смотрит на меня. Она знает, из-за чего я попала в Веспру, знает, как именно я нарушила договор между людьми и Фейри. Вопросы уже готовы сорваться с языка, но прежде чем я успеваю их задать, старушка отворачивается и торопливо идет дальше. Сама собой закрадывается мысль. Она знала, о чем я собираюсь спросить, избежала от моих вопросов. Пятый этаж, к моему удивлению, почти полностью отдан под пищей перья. Они лежат в стеклянных футлярах. Одни довольно красивые, с элегантными наконечниками, другие — жалкие и потрепанные, почти огрызки, каждый из которых все равно занимает на полках свое почетное место. «Мы никогда не выбрасываем перья», — говорит Нейл. Мефаты верили, что маги вливают силу в свое любимое пище и перо. Они считали, что со временем перья становится своего рода каналом, позволяющим магу быстрее вытянуть магию из квинсатры, магического измерения в физический мир. Она сухо смеется. Большинство из нас в это не верит и верят одновременно. Для нас это уже стало традицией. Подобное вроде кажется нереальным, и в то же время почему бы нет. Не уверена, что понимаю ее мысль, однако вспоминаю о красном перье, припрятанном в моем свертке с вещами. Оно куда изысканней большинства перьев, выставленных на этом этаже. Кому же оно принадлежало? И почему-то Деус почувствовал необходимость отдать его мне. Возможно, следовало бы спросить об этом Нел, но что-то заставляет меня держать рот на замке. Во всяком случае, пока. Нелл останавливается у винтовой лестницы, ведущей на шестой этаж. Поворачивается и смотрит на меня. «Полагаю...» «На сегодня достаточно», — задумчиво произносит она. «Ты проделала долгий путь. Не стоит перегружать тебя информацией». «А что внизу?» — пробуждается во мне любопытство. «Там», — подбородком указывает Нелл, — «рейфы? Что же еще?» «Собранные принцем за прошедшие века. Их там много». По спине пробегает холодок. Я смотрю на лестницу, на перила между мной и пустым провалом цитадели. Перед глазами встает жуткий образ тающего человека, существа злобного и ужасного. В нем не было ничего хорошего, ничего стоящего и ничего положительного. Он был создан как чистое зло, без надежды на искупление. И там внизу, Прямо у меня под ногами полно таких же, как он. Я чувствую на себе проницательный взгляд Нелл. Я не хочу смотреть на нее. Не хочу, чтобы она увидела мой страх, только не в первый день. Я поднимаю на нее взгляд лишь на секунду, но она цепко ловит его и удерживает. Хм! хмыкает она. Поначалу мы все его чувствуем. «Наше бремя, если можно так выразиться. Но ты привыкнешь, и быстрее, чем тебе кажется». Она начинает долгий подъем наверх по спиралям лестницы до верхнего этажа. «Это хорошая работа», — бросает она через плечо, но неблагодарная, к сожалению. «Сражаешься ежедневно...» Не на жизнь, а на смерть, спасая миры, об этом никто не знает. Но ты сама знаешь, это что-то да значит. К тому же у тебя есть единомышленники в лице нас, люди, знающие, чем ты занимаешься, люди, готовые в любой момент прийти на помощь. Я до сих пор помню, как начинала. Нел пускается бессвязно рассказывать о своих первых днях в Веспре, когда она была новоиспеченной женой, неопытной и неумелой по части магии и связывающих заклинаний. Я слушаю ее рассказ не особо внимательно, урывками. Мой разум слишком занят перевариванием всего увиденного за сегодняшний день. Я вдруг чувствую усталость. Страшную усталость. Я даже удивляюсь тому, что совершенно обессиленная, как-то одолеваю последний пролет и добираюсь до верхнего этажа. Там останавливаюсь, вцепившись в перила. Мне хочется заползти под один из пустых столов, свернуться калачиком, как виверно, и проспать сутки на пролет. Кто-нибудь будет против. Мисс Дарлингтон. Я тяжко вздыхаю и обращаю усталый взгляд на Микаэля, машущего мне рукой от библиотечной двери. Рядом с ним стоит высокая бледнокожая фигура, которую я сначала принимаю за капитана Кхас. Потом, правда, понимаю, что женщина мне незнакома. Это еще одна представительница трольева Атовизма, только она ниже и гораздо округлее хас Она невероятно женственна со своими шокирующе пышными формами, лишь слегка прикрытыми струящимся платьем из полупрозрачного материала. — В чем дело, мой мальчик? — требовательно спрашивает Нел. Она уже на полпути к сыну, и ее подвижность странно контрастирует с возрастом. «Почему ты вместо работы прохлаждаешься тут с красавицами?» Микаэль не отвечает матери, жестами поторапливая меня. Снова вздохнув, послушно иду к нему, стараясь не таращиться на прекрасную троллиху. «Это наша новенькая библиотекарь, мисс Дарлингтон», указывает на меня рукой Микаэль. «Мисс Дарлингтон?» Позвольте представить вам Лир. Она — ваша служанка. Моя к... кто? Ошарашенно запинаюсь я. Троллиха сверкает улыбкой, такой ослепительной, что я на миг теряюсь. Сомневаюсь, что когда-нибудь привыкну к этим бесподобным созданиям с их богоподобным телосложением, невероятной грацией и совершенными чертами лица. «Очень рада познакомиться с вами», — говорит она мягким, растекающимся жидким серебром голосом, в котором лишь слегка проскальзывают рычащие нотки. «Я с нетерпением ждала вашего приезда. Позволите проводить вас в ваши покои, мисс Дарлингтон?» Я ошалела хлопаю ресницами. Затем встряхиваюсь, поворачиваюсь к Нел и Микаэлю, которые наблюдают за мной смеющимися глазами. «У меня будет служанка?» — Микаэль кивает. «Она поможет вам обустроиться. Расскажет о дворце и нашей жизни здесь, в Веспре. Уверен, вы найдете ее крайне полезной. Но я должница. Вы — библиотекарь!» — делает акцент на последнем слове Нелл. На вас возложена священная обязанность охранять и защищать содержимое библиотеки Веспры, иначе говоря, защита миров. Самое меньшее, что принц может сделать для вас на этом трудном пути — оказать небольшую помощь. Мне бы возразить, ведь это какая-то ерунда, но кто я такая, чтобы подвергать сомнению уклад жизни «В обреченном городе?» «Прошу вас, мисс Дарлингтон», вмешивается в наш разговор троллиха, глядя на меня светлыми глазами из-под длинных белых ресниц. «Позвольте проводить вас в ваши комнаты. Там вы сможете освежиться и передохнуть». «Поспать?» «Да!» «Сон мне необходим. Ужасно хочу спать!» Я молча киваю. Глаза пощипывает от слез. Сама не знаю, чем вызванных. Наверное, я просто устала, а скорый сон так заманчив. Женщина-тролль берет меня за руку и ведет к двери. Я не противлюсь. И только у порога, опомнившись, оборачиваюсь и бросаю Нелл с Микаэлем «до свидания». И почему-то добавляю «спасибо». «До скорой встречи, мисс Дарлингтон». — бодро отзывается Микаэль. — Удачи, девочка! — говорит Нелл, и ее пожелание звучит как-то зловеще. На этом мы с Тролихой покидаем библиотеку, и за нами захлопывается дверь.